Камар и богини. Я уезжала из страны Бонда во вторник. Был рыночный день, и многие жители Муду-Лепады и других деревень отправились с утра вниз, в Говен-Дапали. Мне тоже хотелось там побывать. милада она приехала к Бонду позже, присоединилась ко мне. Мы уложили в джип свое походное снаряжение, распрощались с Муду-Лепадой и Мисрой и двинулись в путь. Но на рынок мы все же опоздали. Нам опять пришлось тянуть джип на себе, и на это ушло больше времени, чем мы рассчитывали. В говен да мы застали опустевшие рыночные ряды, между которыми паслись козы. И тут я вспомнила, что буда Мудули говорил мне как-то о кузнеце из говен да который делал по заказам Бонда наконечники для стрел, ножи, топоры и еще какую-то мелочь. Решено было разыскать этого кузнеца. Тем более, что там наверху, в разбойной дим мне так и не удалось поговорить с местным комаром. Мы отправились к кузнецу. Говен-Дапали оказалась довольно большой деревенькой, и мы долго блуждали по ее извилистым узким улочкам, спрашивая, как найти дом комара. Наконец мы оказались на самой окраине деревни. Небольшой домик кузнеца, обнесенный глинобитным забором, стоял в тени нескольких манговых деревьев. Мы миновали невысокие деревянные ворота и оказались в чисто подметенном дворе. Там никого не было, и только несколько кур с рассеянным видом бродили по плотно утрамбованной земле. «Комар, а, комар!» — позвала я. Но никто не отозвался. «Идемте в дом», — предложила милада Мы осторожно постучали в дверь, и глухой голос ответил «Войдите». Мы вошли. То, что случилось в следующий момент, было настолько неожиданным и странным, что мы даже растерялись, и обе на какое-то мгновение лишились дара речи. Посредине небольшой полутемной комнаты стоял немолодой сутулый человек в темно-синей домотканной рубашке и на бедренной повязке. Вдруг приведя нас он вскрикнул и закрыл лицо руками, а затем упал ничком на пол и уткнул лицо в ладони. Плечи его вздрагивали, и изо рта вылетали какие-то неясные звуки. Мы бросились к нему. «Что случилось?» — спросили мы в один голос. «Встаньте, пожалуйста, нам надо с вами поговорить». Но человек продолжал лежать, и только один глаз сквозь пальцы зорко и быстро глянул на нас и тотчас же в страхе закрылся. Мы в недоумении топтались около кузнеца и не знали, что делать. Вдруг он тонким, молящим голосом запричитал об «О богини! Пощадите! Я ничего плохого не сделал! Я всю жизнь честно работал!» «О господи!» — сказала милада и тяжело опустилась на деревянную скамью, стоявшую у стены. «Мы не богини!» Рубка стала оправдываться я, но, видимо, мои слова прозвучали неубедительно, и комар мне не поверил. «Только у богинь такие светлые лица!» — запричитал он снова. «Не трогайте меня! Я всегда вас почитал и приносил вам жертвы!» «Ну и кузнецы в этом краю!» — подумала я. Один бандит, другой сумасшедший. Неизвестно, что хуже. И сел, обессиленная, на скамью рядом с миладой Кузнец снова опасливо глянул сквозь пальцы в нашу сторону, но видение не исчезло. Оно прочно сидело на скамье. — Что будем делать? — спросила я миладу Может быть, внезапно исчезнуть, как положено всем порядочным богиням? Но ведь надо поговорить с ним, и обе богини впали в безысходную тоску. День был явно неудачным. Сначала опоздали на рынок, теперь приходится выпутываться из этой скверной истории и доказывать, что ты не богиня. Как восстановить свою принадлежность к роду человеческому, я не знала. В моей жизни это был первый случай. Мелада тяжело вздохнула. Придется смириться с положением богинь, иначе он нам ничего не скажет. «Слушай, комар сказала я мрачным голосом. «Ты почитаешь своих богинь?» «Да, да», — залепетал бедняга. «Встань!» Кузнец покорно встал, но оторвать рук от лица не посмел. — Убери руки, — сказала в тон мне Мелада, — и отвечай на наши вопросы. Комар сложил руки и, дрожа, стоял перед нами. Я попробовала пошутить, но это произвело на Комара удручающее впечатление, и он обнаружил явную тенденцию снова улечься на пол. Однако мы не позволили ему это сделать и больше не шутили. Банальность наших вопросов почему-то не вызвала у него подозрений насчет нашего божественного происхождения. Он продолжал держать руки в почтительном пранаме и после каждого ответа брал прах от наших ног. Я почувствовала, что моя нервная система крайне расшатана, и я не в состоянии вынести того напряжения, с которым настоящие боги не справляются, очевидно, очень легко. «Идемте», — шепнула я Меладе. «Да-да», — согласилась она, — «надо уходить. Беднягу может хватить удар». Мы встали, и, стараясь опередить очередное падение комара на пол, выскочили за ворота. Оглянувшись, я увидела распростертое тело комара в пыли деревенской улицы. Тут самообладание окончательно покинуло обеих богинь, и они, малодушно стараясь не сбивать прохожих, бросились вдоль улицы. Это был неплохой бег на длинную дистанцию, и мы финишировали уже у нашего джипа. «Уф», — сказала задохнувшись милада — «представляете, если бы вся деревня восприняла нас, как этот комар? Что было бы, а?» «Нас бы поместили в храм», — ответила я, вытирая полотенцем пот, обильно струившийся по лицу и шее. «Надели бы цветочные гирлянды...» Разрисовали бы сандаловой пастой и били бы кокосовые орехи о наши головы. Теперь я понимаю, мы отделались легко, но все-таки, — серьезно заметила милада быть богиней очень тяжело. Еще бы, — согласилась я. В Карапути, окружном центре, нас ждал комфортабельный, просторный и светлый дом для приезжих. Это было самое подходящее место для богинь. Впервые за много дней я смогла принять ванну, привести в порядок свои записи, разобрать пленки. Поздно вечером, засыпая на мягкой, с прохладными чистыми простынями постели, я решила, что цивилизация все-таки неплохая вещь. На следующее утро мы уехали в гости, к племени Гадаба. У нас оставалось еще три дня. Срок, правда, небольшой, но кое-что можно было увидеть. Тем более, что деревни Гадаба Были разбросаны недалеко друг от друга по обширной холмистой долине, в центре которой стоял городишка Карапут.